Все это поведали нам добрые духи. Мы больше не подвластны Дому Ралов, но, напротив, все королевства, области и их правители подвластны нам. Новому магистру Ралу тоже придется стать нашим союзником. В противном случае мы уничтожим его, как и всех неверных, которые за ним последуют. Мы сокрушим всех собак неверных. Иными словами, командующий, подытожила Кэлен, ты сражаешься только ради самого себя. «И твоя цель – просто убивать людей?» «Я не сражаюсь только ради себя», – возразил Рикс. «Наша цель выше блага одного человека. Мы даем всем возможность участвовать в нашем деле. Но кто не с нами, тот против нас. Тот помогает нашим врагам. Вот почему мы должны убивать таких». Он махнул рукой. «А, бесполезно рассуждать о государственных делах и законах с женщинами. У них не хватает ума, чтобы править людьми. «Не только мужчины наделены талантом управления», — сказала Кэллин. «Для мужчин бесчестье искать покровительство женщин. Настоящие мужчины снимают с баб юбки, а не прячутся за них. Бабья власть — власть для младенцев, которые сосут титьку. Мужская власть — власть кулака. Только мы можем устанавливать законы, управлять и защищать. И мы предлагаем всем королям и правителям союз ради блага и спокойствия страны». Королевам же мы предлагаем либо торговать собой в публичных домах, либо идти в жены к паденщикам, поскольку и то, и другое для них вполне подходит. Рикс отхлебнул пиво из кружки. Смотри сама, для любой бабы это очевидно, если она не слишком глупа. Разве ты можешь сказать, что ваш этот союз стран-срединных земель чего-нибудь добился под женским руководством? А чего, собственно, он должен был добиться, искренне удивилась Кэлен. Наш союз добился только того, что все народы жили в мире, не вмешиваясь в дела соседей, но и не опасаясь нападения. Мы добились того, чтобы все поднимались на защиту каждой страны, даже самой маленькой и беззащитной. Добились того, чтобы никто не оставался без помощи». Дхорянец с торжеством посмотрел на соседей по столу, презрительно махнув рукой. «Вот уж действительно бабье речи!» «Ты и такие, как ты, не дали Срединным землям ни единовластия, ни единого закона. Все живут по своим обычаям, все делают, что им вздумается. Что в одной стране считается преступлением, в другой поощряется. Ваш союз боится установить единый порядок для всех. Каждый из членов союза вцепился в свое жалкое достояние, и никто не думает о том, чтобы объединиться с другими, для собственного же блага». «Это неправда», — ответила Кэлин. «Высший совет в Эдиндриле для того и существует, чтобы при необходимости организовать взаимную оборону всех стран. Для защиты от убийц вроде вас. Это не бессильный союз, как ты думаешь? Он способен показать зубы». «Это благородная цель», — закивал командующий. «Я сам поддерживаю ее. Но тут сказывается бабская слюнявость». Вы там объединяете всех только на словах, не устанавливая единых законов. А раз так, то на деле вы помогаете захватывать одну землю за другой. Вам не создать в Срединных землях настоящего правления, не обеспечить защиту, которая всем необходима. Как только не стало границ, ваши земли принялся опустошать Даркенрал. Ну и он делал это кое-как, заботясь только о своей магии. Если бы он дал волю своим полководцам, от вашего союза остались бы рожки да ножки. — А от кого это так необходимо всех защищать? — поинтересовалась Кэрин. — От Орды, которая должна напасть на нас, — ответил он зловещим шепотом. — От какой Орды? — он посмотрел на нее, как на безнадежную дуру. — От Орды, о которой упоминается в пророчествах. Вот, этот добрый волшебник растолковал нам смысл пророчеств. «Ты же всю жизнь прожила с чародеями и не знаешь таких вещей?» «Твои красноречивые рассуждения о том, чтобы объединить все народы и дать им закон, это очень хорошие слова», — ответил Кэлен. «Но ваше зверства в Эбиссинии опровергают твои слова. И Эбиссиния навсегда останется свидетельством вашего справедливого дела. Ваш имперский орден — это и есть Орда». Кэлен повернулась к человеку в балахоне. «Зачем ты ввязался в это дело, волшебник слагал? гневно спросила она. Он пожал плечами. «Чтобы помочь всем людям объединиться под властью единого закона». «Какого закона?» «Закона победителей», он улыбнулся. «А победа будет за нами, за имперским орденом». «У тебя, как у волшебника, есть обязанности», напомнила Кэлен. — Обязанности твои состоят в том, чтобы служить, а не в том, чтобы властвовать. Ты должен немедленно вернуться в Эйдендрил и приступить к своей службе, иначе ты будешь держать ответ передо мной. — Ну ты даешь. — Ответ, видите ли, перед ней держать, — презрительно фыркнул волшебник. — Ты хочешь, чтобы эти достойные воины хныкали и распускали нюни, а сама позволяешь детям погибели беспрепятственно рыскать по земле? — Детям погибели? Кэлен бросила гневный взгляд на Рикса. «Мне следовало бы догадаться, что ты был настолько глуп, чтобы пользоваться советами защитников пасты. «Они уже стали нашими союзниками», — выпалил командующий Рикс. «Мы боремся за общее дело. Они знают, как искоренить нечисть, которая служит владетелю, то есть всех наших общих врагов. Вместе мы очистим землю от всей погони», которая помогает владетелю. Добро должно восторжествовать. «Ты хочешь сказать, должно восторжествовать твое дело», — возразила Кэлин. «Ты ведь сам собираешься править?» «Ты что, ослепла исповедница? Я сейчас стал правителем, но дело не во мне. Я просто занимаю это место, дабы исполнять возложенную на меня миссию. Но все это не ради меня». Мы всем предоставили возможность участвовать в нашей борьбе. И все наши воины этой возможностью воспользовались. Мы больше не войско Дхары. Люди из других стран больше не воины своих королевств. Мы все вместе – войско имперского ордена. Нами может править любой человек, имеющий мудрость. Если я погибну в борьбе за справедливость, мне на смену придет другой. И так, до тех пор, пока все народы не объединятся под нашей властью. И тогда наступит пора расцвета имперского ордена. — Или этот человек настолько пьян, что плохо соображает, — подумала Кэлен. — Или он безумен. Безумен, как Бантаки или как Джакопа. Они все здесь похожи на помешанных. — Командующий Рикс, — властно сказала она. Рикс поднял голову. — Я мать-исповедница. И нравится это вам или нет, но я представляю Срединные земли. Я предлагаю всем вам немедленно прекратить войну и вернуться в Тхару, или же явиться в Эйдендрил и покаяться в Садейном. Вы можете обратиться в Высший Совет для разрешения любого спорного вопроса, и там вас выслушают. Но вам не дозволено начинать войну против наших народов. Если вы не пожелаете подчиниться моему приказанию, то это будет иметь для вас нежелательные последствия. Он презрительно усмехнулся. Мы не останавливаемся на полпути. Мы уничтожим всех, кто не пожелает присоединиться к нам. Добрые духи призвали нас к войне ради того, чтобы прекратились беззаконие и убийство, и мы выполняем их волю. Мы сражаемся во имя мира, и пока повсюду не наступит мир, мы будем воевать. Кэллин нахмурилась. «Кто вам это сказал? Кто сказал, что вы должны воевать?» Он удивленно уставился на нее. «Разве это не очевидно, глупая баба? Неужели вы настолько глупы, что способны поверить, будто добрые духи велели вам начать войну? Добрые духи так не поступают». «Ну, тут мы позволим себе не согласиться».